«Тайнер Кэнди. Чистая любовь». Читают Владислав Горбылев и Ирина мусина «За тех, кто еще ищет свой путь. За тех, кто поглощен путешествием и неконечным пунктом. За хаос, потому что жизнь слишком коротка, чтобы ее можно было собрать воедино». Глава 1 Логан. «Мне с самого рождения было суждено стать гидом». Да, знаю, звучит как полный бред. Да какой ребенок посмотрит на нескончаемый список возможных профессий и подумает, когда стану взрослым, хочу водить туристов по старой пыльной винокурне в самом мелком городишке Теннесси и рассказывать им, как появился на свет бренд-скутер? Самый вероятный ответ — такого ребенка не существует. но ну, разве что только я. Я мог бы списать это на целый ряд факторов. Например, на то, что отец работал на винокурне и в моих глазах был фактически суперменом. Или на то, что мой дед основал эту винокурню, создал бренд скутер-виски, вкус которого знали люди по всему миру. Еще я мог бы списать это на свое странное увлечение истории, зародившееся во мне еще в юности, или на неизменную потребность каждый день узнавать что-то новое и припрятывать эту информацию, чтобы потом поделиться ею с другими. Я любил читать книги, особенно биографии, исторические мемуары. Любил смотреть документальные фильмы, в основном посвященные современным технологиям, которые мы воспринимали как должное, и не задумывались, как они вообще появились. У меня сформировалась привычка каждое утро просматривать газеты на предмет новостей о новейших технических достижениях или прогнозируемого большого бума. По сути, я был ботаном до мозга костей хотя никогда не показывал этого остальным в моем небольшом городке стратфорд для всех я прослыл мальчишкой бейкер меня считали бунтариом всегда готовым подраться по поводу и без я был третьим по старшинству сыном покойного джона бейкера легенды нашего города который слишком рано покинул нас после случившегося на винокурне страшного пожара а еще я прослыл бабником И, по мнению окружающих, мне было суждено не остепениться и завести семью, а спать со всеми девушками в городе, пока они это позволяли. Таким все видели меня со стороны. Но только мои братья знали меня настоящего. У меня было три брата — Майкл, Ноа и Джордан. Майки — самый младший. Он учился в выпускном классе и работал на винокурне со мной, нашим старшим братом Ноа. Пока еще Майки трудился в сувенирной лавке — Но я чувствовал, что после окончания школы это изменится. Он чертовски талантливый гитарист и умный парень. Чую, Майки найдет себе занятие повеселее. И этой винокурне очень повезет, если она останется здесь после завершения учебы. А Ноа? Ноа — самый известный сборщик бочек на винокурне «Скутер Виски». Он мог собрать бочку быстрее любого. И за последние несколько лет ни одна из его бочек не дала протечку но а начинал тут еще мальчишкой и быстро стал лидером команды. Ему нравилось донимать меня. Почти всегда брат устраивал какой-нибудь розыгрыш, когда я приводил группу туристов в его часть склада. Например, прикидывался, будто отпилил палец. И я попадался на эту удочку. Каждый раз. Джордан — наш старший брат. Единственный, кто не работал на винокурне. Его усыновили еще до моего рождения — и хотя кожа у него темнее, чем у меня и братьев, а волосы жесткие и черные. Джордан всегда был нашим родным братом, и перед этим званием никогда не упоминалось слово «усыновленный». Он работал футбольным тренером в школе и, по моему мнению, был лучшим за всю историю нашего города. О моих братьях по городу ходила та еще слава, особенно после того, как скончался наш отец. Мне тогда было 17. Что бы мы ни делали, казалось, проблемы сами нас находят. То разборки в небольшом баре, то попытка выкрасть дочь мэра с ее же свадьбы, которая стала последним скандалом в городе благодаря Ноа. Горожане могут болтать о моих братьях сколько угодно, но лишь родные знали правду. Какой я на самом деле? Или точнее, кем я точно не был? Они знали, что те драки, в которые я лез, и которые все так любили обсудить — случались только потому, что я пытался остановить их до того, как они вообще начинались. Я вмешивался, когда не оставалось другого варианта, что, к сожалению, с моими братьями случалось довольно часто. И да, это правда, что у меня ни разу не было долгих отношений, но дело не в том, что мне этого не хотелось. Просто не нашлось в Стратфорде женщины, которая могла бы настолько меня увлечь. Мой разум требовал, чтобы его будоражили. Ночными разговорами на глубокие неизведанные темы, обсуждениями книг и теорий заговора, вопросами, которые мне никогда не задавали и убеждениями, с которыми я никогда не встречался. Я ждал женщину, способную меня удивить, но до сих пор этого не произошло. Ну, возможно, одна такая женщина все же существовала. При мысли о ней я потянул за воротник рабочей куртки от и схватился за ручку большой двери, ведущей в зону сборки бочек. Кахат во многом известен своей рабочей одеждой. В частности, это куртки, пальто, комбинезоны, жилеты, рубашки, джинсы и огнеупорная одежда. Придержал дверь, открытая для идущей за мной экскурсионной группы, и выдавил улыбку, хотя внутри все переворачивалось при воспоминаниях о девушке, о которой я очень старался не думать. «Сюда, народ!» Сказал я, заводя наших гостей внутрь с холода и доброжелательно кивнул каждому вошедшему. Помните, в этой зоне нельзя фотографировать, так что сразу же попрошу убрать телефоны. А если увижу, как кто-нибудь из вас тайком снимает, мои подозрения насчет того, что вас прислали эти позеры из Кентукки, только подтвердятся, и тогда у меня не останется другого выбора, кроме как выволочь вас отсюда за ухо. В ответ несколько человек рассмеялись. Группа протиснулась мимо меня и выстроилась вдоль стены в ожидании, когда я продолжу. Как только металлическая дверь с лязгом захлопнулась, я сразу же нашел взглядом Ноа. В ушах у него были ярко-оранжевые беруши, а глаза прикрыты защитными очками, пока брат вставлял деревянные доски в металлическое кольцо, собирая бочку. Он посмотрел на меня с озорной ухмылкой, но снова погрузился в работу, прежде чем я успел кинуть на него предупреждающий взгляд с мольбой хотя бы сегодня не приставать ко мне. Но прекрасно понимал, что сегодня со мной точно лучше не связываться. «Ладно, народ», — сказал я, повернувшись к экскурсионной группе, оглядывающейся по сторонам. «Хорошенько осмотритесь, потому что здесь и происходит магия. Если вспомните видео, которое мы с вами уже посмотрели, то узнаете в стоящих за мной приятных джентльменах наших сборщиков бочек скутер-виски. Это небольшая команда из четырех человек. Каждый божий день собирает по 500 бочек». Ноа, Марти, Ла и Пиджей помахали с рабочих мест и доброжелательно улыбнулись посетителям, а потом снова приступили к работе. «Почему нам нельзя здесь фотографировать?» — спросил мужчина из экскурсионной группы. Поболтав с ним по пути из сувенирной лавки, я узнал, что он вместе с супругой и невесткой заглянул в наш городок по пути в Иллинойс, где планировал отпраздновать День Благодарения. «Хороший вопрос», — кивнув ему, сказал я, а потом обратился к остальным. «Мы с вами сейчас находимся на одной из последних винокурен, где еще изготавливают бочки, и мы не хотим, чтобы наши секреты стали достоянием общественности. Нынче почти все заводы делают заказы у виноделин, но мы…» Гордимся тем, что изготавливаем и обжигаем свои собственные бочки. Вот почему в каждой бутылке скутер-виски, которую вы пьете, присутствуют те знаменитые нотки ванили и дуба». В ответ послышался шепот. Все семьи наклонились, чтобы обсудить услышанное друг с другом, а потом с еще большим восторгом посмотрели на бочки. «И все до единой бочки изготавливают эти четверо парней?» спросила какая-то женщина. Я открыл было рот, чтобы ответить, но тут мне на плечо положили руку, и в разговор вмешался мой брат. «А, мы с командой работаем пять дней в неделю, и каждый из нас ежедневно собирает от 125 до 150 бочек. Получается, каждую неделю мы производим около двух с половиной тысяч бочек». Толпа заохала. Но, усмехнулся, я тоже не смог сдержать улыбку. Мне нравилось работать с братьями и проводить с ними много времени. Ну, а старше меня, но немножко пониже ростом, что всегда его подбешивало. Если я был под жаром, то он крепышом, а волосы у нас одного цвета. Песочно-каштанового. Вот только мои чуть длиннее. А еще у Нова были голубые глаза, как у папы, а мне достались мамины, золотисто-карии. «Поразительно», — выдохнула женщина и окинула взглядом моего брата. «Теперь понятно, почему вы так крепко сложены». Она произнесла эти слова так тихо, что я мог бы их не расслышать. Но я их услышал, и Нуа тоже. Если бы бедняжка приехала сюда на год раньше, то, возможно, ее экскурсия по городу завершилась бы в постели моего брата. Но, увы, его сердце принадлежало одной ржеволосой девушке, которая сейчас находилась на другом конце страны, в штате Юта, где она работала в Амере-корпусе. Руби Грейс Барнетт, дочь мэра. Прошлым летом она должна была выйти за другого мужчину, но решила сбежать с моим братом. Я же говорил, бунтарь. Нуа улыбнулся, приподняв кепку, а потом отвернулся и сжал мое плечо. «Обещаю, сегодня никаких розыгрышей», — сказал он. «У тебя и без того достаточно поводов для переживаний». Я поджал губы. «Да, она еще не пришла?» «Придет сразу после этой экскурсии». но присвистнул. «Что ж, удачи». «Если нужно будет выпить и снять стресс, приходи потом ко мне». Он снова сжал мое плечо и вернулся на рабочее место. Несмотря на то, что живот сильно скрутило, я повернулся к группе и завершил свою речь о бочках, после чего снова повел туристов к двери, через которую мы вышли на прохладный ноябрьский воздух. До Дня Благодарения оставалось всего несколько дней, и в Стратфорде царило праздничное настроение. На каждом здании винокурни, как и на других зданиях в городе, висели рождественские гирлянды. В центре города стояла такая большая ель, что ее было видно с любого конца Мейн-стрит, а я, окруженный всем этим великолепием, все ждал и ждал, когда же и меня настигнет праздничное настроение. Этого не случалось уже много лет. С тех пор, как умер отец. Я вдохнул, прохладный теннисийский воздух с нотками дуба и меда но он ни капли меня не успокоил, пока я вел группу к нашей последней части экскурсии — дегустации. Последующие 20 минут я помогал посетителям дегустировать виски, наверное, впервые в жизни. Нет, конечно, раньше они все пробовали виски, но никогда не нюхали его, не вдыхали особый аромат и не наслаждались обжигающим ощущением в глотке. 20 минут. Именно столько занимала дегустация. Именно столько времени у меня оставалось до встречи с девушкой, которую я пытался избегать все утро. Если честно, большую часть жизни. Мэлори Скутер. Скутер, как название у меня на куртке, как надпись большими буквами на здании, где мы сейчас находились, как фамилия, которая каждую неделю виднелась в правом верхнем углу моего чека. И как семья, с которой мы враждовали не один десяток лет. Чтобы объяснить мой мандраж, пока я ждал у себя в кабинете Мэлори Скутер, у которой сегодня первый рабочий день на винокурне, нужно вернуться в прошлое. Видите ли, винокурню Скутер Виски основал Роберт Джей Скутер. И хотя на бутылках изданий значилась его фамилия, у него был важный подельник, мой дед, Ричард Беккер. Дедушка стал первым сборщиком бочек на винокурне. Тем, кто отладил процессы, показал его значимость, что сохранялось и по сей день. То положило начало партнерству. И что важнее, дружбе между Робертом Джеймс Кутером и моим дедом, которая продолжалась вплоть до смерти основателя. И вот тогда-то и запахло жареным. Роберт джей Кутер не упомянул в завещании моего деда. Не оставил ему ни единой акции компании. Хотя именно дедушка помог ему создать и учредить бренд Скутер. Винокурни и Брент полностью отошли семье Роберта, его старшему сыну Патрику, который сейчас является ее генеральным директором. Вскоре после кончины Роберта умерла моя бабушка, а следом за ней дедушка. Мы всегда говорили, что он умер от разбитого сердца, и хотя люди утверждали, что причиной тому стала кончина бабушки, наша семья понимала, что немалую роль сыграли скутеры. После смерти деда в дело вступил мой отец, сохранив имя Беккеров на винокурне. Он начинал совсем молодым и вскоре после смены владельца стал членом правления. После этого и начались настоящие неприятности. Если скутеры хотели нестись вперед на всех парах и открывать двери инновациям, то мой отец с дьявольским упорством добивался сохранения традиций. Он помнил и чтил то, что сделала бренд-скутер широко известным. Чем больше он настаивал, тем сильнее они закручивали гайки. В итоге отца сократили практически до канцелярской крысы, а когда ему поручили навести порядок в кабинете Роберта Дж. Скоттера, это стало ударом не только по его самолюбию, но и по его жизни. В истории винокурни Скоттер Виски значился только один пожар. Он и случился в том кабинете. И мой отец — единственный, кто погиб во время этого пожара. Моей маме, братьям и мне... По сей день приходится мириться с загадочной смертью отца и отсутствием внятных объяснений, почему пожар случился. Весь город оживленно обсуждал трагедию. Кто-то задавался вопросом о том, не было ли это умышленным убийством, другие упрекали отца во вредной привычке курить, что, по заверениям пожарной службы Стратфорда, и стало причиной. Но мама настаивала, что это невозможно, поскольку отец никогда не курил. Это была та еще заваруха. Огромное и трагическое, ставшее еще одним камнем преткновения между семействами Беккер и Скутер. Причин, почему мы с Ноой и майки работали на винокурне, было немало, но главное заключалось в том, что мы хотели сохранить наше семейное наследие. И хотя Патрик Скутер и его семья прикидывались, что между нами царят мир и согласие, в наших отношениях всегда ощущалось напряжение, словно мы были заразой, от которой они никак не могут избавиться. Но уволить нас скутеры не могли. Это бы породило слухи, что они как-то связаны со смертью нашего отца. И мы уволиться тоже не решались. Это все равно, что предать винокурню, которой по праву владела и управляла наша семья. Даже учитывая все вышесказанное, мне не стоило быть на таком взводе из-за того, что мэллори Скутер, младшенькая дочь Патрика, в любую минуту войдет в мой кабинет. Мне не стоило сжимать мячик-антистресс, постукивать ногой под столом, кусать щеку, обдумывая, что я скажу ей, когда она появится. Да, разумеется, она была внучкой основателя и дочерью нынешнего генерального директора. Да, разумеется, она носила фамилию семьи, от которой я не мог бежать. И, разумеется, она не заслужила эту работу, в отличие от меня». Мэлори получила ее только потому, что в ее жилах текла кровь скутеров. Но все это не имело никакого значения. А вот что действительно важно, я был ведущим гидом и по праву стоял следующим в очереди на пост менеджера и смутно подозревал, что ее наняли для того, чтобы этому помешать. Что еще важно, возможно, это было самым важным, я был влюблен в Мэлори Скутер с 14 лет. Об этом никто не знал. Даже мои братья, которые знали обо мне все. Ни одной живой душе я не рассказывал, что меня до чертиков возбуждают ее прямолинейность, дерзости открытое неповиновение семье и всему городу. Я ни разу не задерживал на Мэллори взгляд, ни разу не показывал, что в ее присутствии у меня всегда потели ладошки. Мы были детьми непримиримого соперничества, которая возникла несколько десятилетий назад и не ослабевала и по сей день. Я ни за что не мог увлечься ею и прекрасно это понимал. Все эти годы я без особых усилий держался от нее подальше. В старших классах это было легко и стало еще проще, когда она уехала в колледж. Все усложняли ее редкие визиты домой, поскольку я знал, что Мэллорин нравится бывать в тех же местах, где свое свободное время проводил я. Но я все равно всеми возможными способами избегал ее, подавив желание познакомиться поближе с голубоглазой девушкой с пирсингом в носу, за которой я в школе из подтишка наблюдал, пока она рисовала в своем альбоме. А теперь я каждый божий день буду работать с ней. Хуже. Я буду ее обучать, чтобы она, скорее всего, получила ту работу, которая по праву принадлежала мне. Вот почему я не мог усидеть на месте. Вот почему меня тошнило от всех этих мыслей. Я хотел увидеть мэллори Я ненавидел, что мне придется с ней встретиться. Не мог дождаться, когда поговорю с ней спустя столько лет. И не мог примириться с мыслью, что мне вообще придется с ней разговаривать. Все эти противоречивые чувства были совершенно иррациональны. А здравому смыслу не хватило времени образумить меня поскольку раздался стук в дверь. Когда она распахнулась, я уронил мячик для снятия стресса и смотрел, как ярко-желтый губчатый шар прокатился по кабинету и легонько стукнулся оно с грязно-белых высоких кед. Не знаю, сколько я пялился на эти кеды, но ясно, что слишком долго. Потому что, когда мозгами я наконец понял, что надо встать, прочистить горло и обойти стол, чтобы встретить гостью, Та самая гостья смотрела на меня, изогнув бровь и поджав красиво накрашенные губы. «Логан Беккер?» Я заставил себя улыбнуться, не обращая внимания, как прозвучало мое имя из ее уст. Не припомню, слышал ли я прежде, как она его произносит, но был почти уверен, что нет. Я бы это запомнил. У Мэлори был легкий мелодичный акцент, характерный для Теннесси что немного противоречило ее внешности. На ней были высокие белые кеды, джинсы, которые скорее состояли из дыр, чем из ткани. В этих дырках виднелись татуировки на бедрах. Футболка черного цвета с названием незнакомой мне группы, а из-под каждого рукава виднелось еще больше татушек. На поясе у Мэлори висела зелено-голубая фланелевая рубашка, подчеркивающая ее талию которая, готов поспорить, была такой узкой, что я мог бы обхватить ее руками. Волосы, которые еще на прошлой неделе были фиолетовыми, теперь сияли платиновым блондом, обрамлявшим ее лицо гладким бобом до плеч. Ее губы были накрашены пыльно-розовой помадой, голубые глаза покошачьи подведены, а пирсинг в носу, которым она так славилась в городе, блестел еще сильнее в ярком свете моего кабинета. Она являла собой все, чего не было ни у одной другой девушки в городе. Я презирал себя за то, что по этой причине так сильно ее желаю. Я не ответила Мэлори и загнула идеально нарисованную бровь еще выше. «Ах, да», — наконец сказал я, отошел от стола и протянул ей руку. «Это я, а ты, должно быть, Мэлори». В ответ она щелкнула жвачкой во рту, от отчего у меня задергался глаз, а потом взяла меня за руку и крепко ее пожала. «Ты изменила прическу». Идиотское заявление слетело с моих губ, когда она убрала руку из моей хватки. мэллори по-прежнему стояла с приподнятыми бровями, смотря на меня, и потом засунул руки в задние карманы джинсов. «А тебе это известно почему?» Я пытался унять жар, поднимающийся по моей шее, и молился, чтобы он не залил щеки. «Твоему досье была приложена фотография», — соврал я. «И на ней у тебя фиолетовые волосы». Уголки ее пухлых губ приподнялись, привлекая мое внимание. Она смотрела на меня так, словно поняла, что я соврал, но, к счастью, не стала уличать меня во лжи. «Да», — наконец признала она, «но по папуля сказала, что гиды скутервиски должны выглядеть прилично, поэтому мне пришлось перекраситься». Я не смог пропустить мимо ушей сарказм, с которым она произнесла слово «папуля», и если бы не знал, по своей воле она здесь очутилась или по его принуждению, то нашел бы ответ в этой фразе. Малори накрутила на палец прядь платиновых волос, показывая новый цвет, и наклонила голову, сделав шаг ко мне. «А ты что думаешь?» — надув губки, спросила она. «Блондинка, я выгляжу так же хорошо, как и с фиолетовыми волосами». Я шумно выдохнул, и Мэлори ухмыльнулась еще наглее. Она отдавала отчет своим действиям, а значит, я крайне паршиво скрывал, что считаю ее привлекательной. Но стоило ей снова щелкнуть этой дурацкой жвачкой, как я перешел к делу. Я вернул нормальное дыхание, а вместе с ним и рассудок. Вместо ответа повернулся спиной к Мэлори, подошел к столу и спокойно сел, после чего взял ее досье, лежавшее на краю стола. «Пожалуйста, сядьте, мисс Скутер», — сдержанно сказал я, стараясь держаться как можно спокойнее. «Перед началом вашего обучения нам предстоит многое обсудить».